Глава седьмая Тьма отступать не хотела. Да и Рэй уже успела к ней привыкнуть. К месту жизни без ощущений, без идей. К ее спокойному безвременью, когда некуда спешить. И только одно ей не нравилось в таком существовании. Она была одна. Редко она выпадала в реальный мир. На минуту, две, а не больше и ничего хорошего эти мгновения просветления ей не приносили. Притупившаяся боль, ощущение чужой сил, струящейся по телу, безысходность. Она не хотела туда, к людям, для которых она вечный изгой с незавидной судьбой. К страху, ее постоянному спутнику, к своим куклам. Нет, куклам она хотела. Пожалуй, это было единственное, ради чего она могла вернуться — куклы и васса они ведь даже не попрощались рей застонала и пришла в себя хотелось пить в горле было очень сухо и говорить не получалось но этого и не потребовалось у ее кровати сидела рискар сжимая ее ладошку и щедро делясь силой за то время что она была без сознания он успел побледнеть и осунуться Девушке даже стало совестно Заметив, что она пришла в себя, он с облегчением улыбнулся и, понимающий кивнув, подал ей стакан воды. Подержал, пока она не напилась, и поставил его на тумбочку. «Где я?» «У нас в гостях». «У нас?» «В гостинице», — пояснил Рискар. «Госпожа Груаль знает, не волнуйся». «Хорошо», — смирился с неизбежным Рей. «А что произошло и почему я живая?» «А как ты могла умереть?» улыбнулся Рискар. «Знаешь, как Арман расстроится, когда вернётся? Разумеется, никто не мог этого допустить, тем более умереть в присутствии такого количества колдунов и магов. Да тебя и против воли оживили бы. Целителей-то среди них достаточно было. Только ведьма тебе так ауру покорёжила, что восстанавливаться ещё долго будешь. Но за деньги день беспокойся. Инквизиция выплатит компенсацию, и семьи мэра можешь потребовать. Не нужно. Им и так не повезло». «Как хочешь», – чуть неодобрительно протянул Рискар, отпуская её руку. «Сейчас полежи. Мне нужно сообщить, что ты пришла в себя». «Не уходите», – попросила Рейни потому, что не хотела оставаться одна, а потому что вместо него наверняка придёт кто-то ещё. «И повезёт, если это будет не господин Инквизитор». «Я пришлю кого-нибудь, обещаю», – разжал её пальцы на своём запястье колдун. «Вы к лорду Инквизитору?» «Милорду Элиану Эскелю?» – переспросил Рискар. «Нет, Милорд в столице отчитывается о происшедшем». «Но он надеется, что вы задержитесь в городе до его возвращения». «А Арман? Когда он вернется?» «Обещал быть завтра. И если я что-то понимаю в своем друге, он привезет вам подарок. Поэтому сейчас будьте хорошей девочкой и отдохните. Вам вредно переутомляться». С этими словами Рискар вышел, не закрывая за собой дверь. Оказавшись в коридоре, он облегченно выдохнул. Девочка не знала, что умерла, а он никому не признался, что вернул ее. Вот только возвращая, он неизбежно узнал, кем она была. И сейчас Рискар не знал, как ему поступить. Господину он расскажет, несомненно, а вот лорду Эскелю... Нет, инквизитору знать не стоит. Тем более, что сам Рискар нарушил закон, возвращая ее к жизни. Не ощутить странное сожаление, с которым колдун смотрел на нее, девушка не могла. Она гадала, в чем же причина, но на ум приходили мысли одна абсурднее другой. Самой здравой и вместе с тем невероятной была одна, он узнал ее тайну. Но разве тогда не логично было отдать ее Эскелю? Рискар так не поступил. Не значит ли это, что она просто придумала себе новый страх? Так и не определившись, Рей провалилась в сон. Но теперь он был иным. Обычным и более радостным, что ли. Ей снилась Васса. Ещё не хозяйка радуги, а такая, какой она была при первой их встрече. Растрёпанная молодая женщина с синяками, царапинами от долгих блужданий по лесу. И ещё девушка видела себя. Маленькую. Посеком бродившую по лесу. Откуда-то она знала, что в лесу появился чужак, и пошла проверить, кто. Так они и познакомились. Рей. Тогда еще совсем малышка не чувствовала опасности от этой женщины. Но могла ей помочь. И помогла. Погоню они отвели, да и как могло быть иначе, если и весь лес слушался свою маленькую госпожу. А тело Василеи... У Рэй была деревянная кукла. Вот ее останки и повезли в столицу, чтобы сжечь, как положено, убийцу короля. Но это ей не снилось. Это Рей знала по рассказам Василеи. Ей снился ее дом... Небольшая изба, затерявшаяся в чаще леса. Чтобы добраться туда, приходилось или попросить лес, как делала сама ведьма, с которой она жила, или брести через бурелом, рискуя упасть в болото, отгонять диких зверей и совсем не спать. Рэй там нравилась, хотя она и не любила старую ведьму. Мама? Ее матерью старая из Лера не была. С ее смертью ничего не изменилось. Разве что Рэй перестал заходить в комнату, где разлагался ее труп. Еда ей приносили звери, ее кормил дух, который со смертью старой госпожи перешел к Рей. Он и ныне должен был быть там, привязанный к их дому. Рей проснулась от чихта тихих шагов и чуть не улыбнулась. Почти все, видя спящего человека, пытаются ходить потише, не думая о том, что именно такие тихие звуки раздражают больше всего. Ночной гостьем временем подошел ближе, и Рей почувствовала ставший родным запах. Арман, тише, моя хорошая. Это я. Ты вернулся? Да. Спи. И ты не исчезнешь утром? Нет, я буду здесь, пообещал он, ласково гладя ее волосы. И Рэй заснула. На этот раз без снов. Проснулась Рэй от запаха корицы, разлепила глаза и увидела, как Арман забирает у Рискара небольшой столик со сложенными ножками. Проснулась моя Соня. Ласково поинтересовался он. Рэй улыбнулась и потянулась. Чувствовала она себя намного лучше. Надеюсь, моей девочке понравится завтрак. Рэй засмеялась. Он ей уже заочно нравился, по аромату. Корица, ваниль, что-то еще незнакомое, но приятное. Арман подошел ближе и, дождавшись, пока она сядет, установил столик, после чего снял крышки с блюд. Яичница с сосисками, салатик, булочки, чай и какой-то настой. «Съесть нужно все», – мягко предупредил мужчина. «Но, так сказал целитель, мы же не будем спорить с профессионалом». Рэй нахмурил лобик, и Арман рассмеялся. «Хорошо, я тебе помогу», – пообещал он и гордо продемонстрировал ещё один прибор. Так и случилось. Когда Рэй упрямилась и не ела, один кусочек забирал себе он, а потом кормил её, как ребёнка. «Ну, ещё одна вилочка. Давай кусочек за маму», – Рэй съела. «Кусочек за папу». Рей задумалась об этой явно необходимой составляющей её биографии, но проглотить всё равно пришлось. «Кусочек за меня», — с хитрой улыбкой предложил Арман. Рей надулась. «Ну, кусочек за меня. А потом мы сходим и выберем тебе подарок». «Арискар сказал, что ты и так привезёшь». «Я привёз», — улыбнулся Арман. «И вручу его тебе перед прогулкой. Хочу посмотреть на тебя в нём». «Платье?» «Да». «Если не понравится, выберем другое». «Нет, спасибо, не нужно, ты и так тратишь на меня много». «Этого даже мало», а Роман поцеловал ее руку. «Рискар хотел о чем-то поговорить, я скоро вернусь, а ты пока...» Он напустил на лицо строгое выражение «должна все съесть». «А если нет?» «О, тогда я не куплю тебе шоколад». «А я уже не люблю шоколад». «О, горе мне!» «Пока я занимался делами, моя девочка разлюбила шоколад». «И что же мне предложить тебе взамен?» «Себя?» – предложила рей «Только себя?» – хитро осведомился Арман. «А этого будет достаточно?» «Да», – Рей кивнула. «Тогда я твой», – рассмеялся он и всё же вышел. Рискар ждал его в коридоре, мрачный и какой-то тревожный, и он то и дело поглядывал на дверь. «Ты что-то хотел?» Арман не скрывал раздражения от того, что его оторвали от девочки. С ней ему было легко и приятно, ему её даже не хватало. «Госпожа Рей, задумчиво начал колдун. «Насколько она вам дорога?» «Достаточно. Если она согласится, я заберу её в столицу». «Понятно. Это всё, что ты хотел спросить?» «Да, милорд». «Тогда возвращайся на фабрику. За девочку я сам присмотрю. Как прикажете». Рискар с поклоном удалился. «Нет, если Арман решил забрать её с собой, значит, это вопрос времени, а в столице малышке понадобится любая помощь. Идар придётся весьма кстати, а потому он скажет позже, если, конечно, иного выхода не будет». Но нужно предупредить девочку. Несколько раздражённый, Арман вернулся к Рей, но, глядя, как она крутит стакан с восстанавливающим зельем и подносит к окну, чтобы разглядеть, есть ли там неизмельчённые компоненты и что они из себя представляют, он снова развеселился. Это лекарство. Арман подошёл к ней и сел на край кровати. «Выпей. Ничего плохого в нём нет». Рэй послушно отпила и закашлялась. «Оно ужасное». «Лекарство», – извиняющимся тоном произнёс он. Рей тяжело вздохнула и по глотку выпила весь стакан. Покончив, наконец, с едой, она хотела было подняться, но Арман удержал. еще рано. Но здесь грустно. А что мне сделать, чтобы стало веселее? Расскажи, куда ты ездил? Потому как резко с лица мужчины исчезло всё благодушие, Рей поняла, что спросила что-то не то. На секунду девушка даже испугалась этого нового для неё Армана, но только на секунду. Он быстро взял себя в руки. Прости. Пока я не могу тебе сказать. А когда? Всё же решилась спросить Рэй. «Чуть позже, малыш. Тебе сначала надо поправиться». «Но ты обещаешь?» «Да, обещаю. И врать не будешь». «Не буду», — с грустью подтвердил Арман. «Тогда я подожду, только недолго. Скоро мне нужно будет возвращаться к маме, а я хотел ещё съездить кое-куда». «А кто у нас мама?» — хитро, но при этом с надеждой спросил Арман. «Ты ее не знаешь», — ответила Рей. поняла, что и сама-то толком ничего про нее не знает. «Жаль, а я хотел, чтобы ты поехала со мной». «Куда? И в каком качестве?» — стражилась девушка. «К «Ко мне в гости?» «Нет», — резко ответил Рей. Она по-новому посмотрела на своего визави. «Рэй, я не хотел, вы сказали именно то, что хотели», — перебила она его. «И ваших подарков мне не нужно, я себя не продаю, а вы хотите именно купить». Рэй попыталась подняться, ей даже удалось отодвинуть столик и встать на ноги, но накатившая слабость не дала сделать ей ни единого шага. Арман успел подхватить её, обнял, прижимая к себе, и держал, пока не успокоилась и не перестала вырываться. «Тише, всё хорошо, не нужно никуда бежать, я не обижу. И эти слова, забудь всё, что я сказал, просто я не хочу тебя потерять. Я был так рад, встретив тебя здесь, девочка из моих снов». «Снов?» Да, ты мне и снилась. Почти каждую ночь я вспоминал нашу встречу и то, как ты убежала, даже не поинтересовавшись моим именем. Прости, мне нужно было сбежать. Я понял, когда увидел состояние княжича, но решил не портить созданной тобой легенду. Спасибо. Он улыбнулся и поцеловал ее в макушку. Рис урво на него посмотрела, но не выдержала и рассмеялась кто же ты моя рэй девушка из снов девушка без титула но при дворе князя одновременно простая и сложная такая родная и такая непонятная просто рей рассмеялась она просто рей повторил он и уложил ее в кровать тебе нужно отдыхать поспе если хочешь не хочу а чего ты хочешь историю про магию любовь и прекрасного принца ну с этим я могу тебе помочь